Я спросил Фабрицио, почему он больше не живёт у своего казначея. И не поссорился ли он с ним? Поссорился? отвечал он. Боже меня упости. Я теперь больше преสนливо дружу с сеньором Доном Бельтраном, который разрешил мне потелиться отдельно. Поэтому я нанял этот флигель, чтобы принимать своих друзей и на свободе с ними развлекаться, что мне случается делать очень часто ибо ты знаешь, что не в моем характере копить несметные богатства для своих наследников. Мое счастье, что я теперь в состоянии каждый день устраивать себе развлечения. Я искренне рад, милый мой нуньес, ответил я, и не могу удержаться, чтобы не поздравить себя вновь с успехом твоей последней трагедии. Все 800 драм великого Лопе Не принесли ему и четверти того, что дал тебе твой граф досольданья. Книга 12, глава 1. Министр посылает Дженнпласа в Толедо. Цель и успех его путешествия. Уже около месяца его светлость повторял мне изо дня в день: с Антильяна Приближается время, когда я пущу в ход всю твою ловкость. Но время это всё не приходило. Однако же наконец оно пришло. И министр заговорил со мной в таких выражениях: Говорят, что в труппе талецких комедиантов имеется молодая актриса, которая славится своим талантом утверждают, что она божественно поёт и танцует и восхищает зрителей своей декламацией. Уверяют даже, будто она красива. Такой перл, конечно, достоин появиться при дворе. Король любит комедию, музыку и танцы. Не следует лишать его удовольствия видеть и слышать особу, обладающую столь редкими достоинствами. Поэтому я решил отправить тебя в то ледо, чтобы ты сам мог судить, действительно ли она такая замечательная артистка. Я буду сообразовываться с тем впечатлением, которое она на тебя произведет, и вполне полагаюсь на твое суждение. Я отвечал министру, что представлю ему подробный ответ об этом деле, и собрался в дорогу с одним слугой, которого заставил снять министерскую ливрею, Да попроделать всё с меньшей глаской. Это очень понравилось его светлости. Итак, я направился в Туледо и прибыв туда, пристал на постоялом дворе неподалёку от замка. Не успел я сойти с коня, как гостиник, очевидно принимая меня за какого-нибудь местного дворянина, сказал мне: "Сеньор Кавальеро, Вы, по-видимому, приехали в наш город, чтобы присутствовать при величественной церемонии ауто-да-фе, которая состоится завтра. Я ответил ему утвердительно, предпочитая оставить его при этом мнении, нежели подать ему повод для расспросов относительно причин, приведших меня в Толедо. Вы увидите, — продолжал он, — прекраснейшую процессию. Какое ещё никогда не бывало. Будет, говорят, свыше сотни преступников, а среди них насчитывает более 10 присуждённых к сожжению. В самом деле, на следующее утро, ещё до восхода солнца, я услыхал звон всех городских колоколов. Этим благовестием давали знать народу, что аутодафе сейчас начнётся. Едва подствуя увидеть это торжество, я наскоро оделся и направился к зданию инквизиции. Неподалеку оттуда, а также вдоль всех улиц, по коим должна была пройти процессия, воздвигнуты были помосты, и я за свои деньги поместился на одном из них. Вскоре я увидал знамена инквизиции, а позади них — доминиканцев, возглавлявших шествие. Непосредственно за этими добрыми иноками выступали жертвы, которых святая инквизиция сегодня собиралась заклать.